Чудовище! Телега скрипит, качается, стучит колёсами на каждой колдобине. Уже болит голова. Но большая бесцветная ящерица с короткими мощными лапищами тащит её исправно, даже довольно быстро. Слишком быстро, чтобы я могла пожалеть себе вылезти и трусцой побежать рядом. Но недостаточно быстро, чтобы мерзавец Скорфус не мог вальяжно лететь над нами, уберегая пушистый зад от лишних ударов мы уже приехали иногда монотонно спрашиваю я не а теперь приехали интересуюсь когда делегация дрогфу провожающая нас от самого места битвы наконец откланивается и на прощание просит оставить ящерицу у входа нет человечица ты же помнишь сколько мы тащились до обитаемых пещер Розоватые жабры ящерицы недоуменно раздуваются, наверное, даже ей слово «человечица» режет уши. Или что там у неё? Сложный вопрос, я даже не уверена, что она правда ящерица, эти веерообразные кожные наросты на её голове правда жабры? Жабры вроде у амфибий. «Ну теперь-то приехали», — вздыхаю ещё через несколько залов, уже совершенно пустых. Без сталактитов, без кристаллов, лишь с унылыми, обледенелыми водоёмами. На стенах и потолке дрожит белёсое кружево изморози. Примерно такая отделка украшает некоторые королевские наряды. Не люблю кружево. А здесь ещё и так погано холодно, что я уже вся в мурашках. «Орфо, я выцарапаю тебе глаза!» — нежно обещает мой кот, сделав над телегой мёртвую петлю. Из пасти вылетает густое облачко пара. «Заткнись сейчас же, я что, не устал?» На самом деле, мне почти плевать. И я хорошо представляю, сколько нам ехать до места, откуда мы в подземье попали. Мне просто нужно отвлекаться на окрестности, на препирательство, на холод, на силуэт с корпуса, похожие в сумраке скорее на громадную и пьяную летучую муж, чем на кота. На любые детали только бы не смотреть на распростёртое существо, которое занимает большую часть телеги. Пока я на ухабах, ушибаю только задницу, оно бьётся о подгнившей доски всем телом. И, судя по гримасам, бьётся болезненно. Его привалили спиной к борту и замотали понадёжнее. Живую руку больше не видно, как не видно и вторую, железную. Нормально вообще видно только голову. Полуоткрывшиеся, затуманенные от недавнего удушья красные глаза буравят меня» и в них читается одно единственное слово. То же слово, которое эхом отдаётся в моём рассудке. «Ты». Скорфус прав, подвижки определённо начались. Значительны ли? Я глубоко вздыхая прикрываю глаза, обнимаю колени и тычусь в них подбородком. Мне плохо и вовсе не от того, что шея по-прежнему болит, и не от того, что Скорфус как нередко злит меня своей бодростью. «Я боюсь». Я ужасно боюсь и даже не могу предположить, что будет дальше. Во-первых, не в силах сосредоточиться, а во-вторых, как выяснилось, ещё в первые минуты чудовищного путешествия моё волшебство здесь просто не работает. «Что делать-то будем?» — звучит в темноте. Свистит под крылом воздух, Скорфус опять приземляется на моё плечо. Спасибо и на том, хотя бы становится теплее. «Можешь ещё разок вылезать мне шею?» — вяло предлагаю я. — Это помогает? — Не вопрос. Он издаёт что-то вроде урчания, но приступать к работе не спешит. — А вот только я не о том, человечица. С ним, с ним что? мне нужно поднимать веки, чтобы угадать, в кого тычет чёрная когтистая лапа. Поморщившись, я всё-таки прошу. — Не говори как будто его тут нет. — дошнила фыркает корпус и все-таки начинает лизать мою вновь закровоточившую шею. Понял, обсуждать такие вещи мы сейчас не будем. Правда, что тут обсуждать? Я не знаю, понятия не имею, в душе не представляю. И все, что у меня есть, обещание и уверение этого кота. Того, что мне нужно от монстра, не получить, если Скорфус окажется неправ. Я попаду в безвыходную ситуацию и погибну. Погибну с огромным позором, разочаровав и вдобавок ввергнув в ужас всех. На моём надгробии посадят вместо оливы или апельсина самую вонючую полынь и выбьют что-то вроде «Здесь лежит грешная орфа». Она пыталась, и это был кошмар. Телегу опять подбрасывает одновременно с тем, как я ударяю по её борту. Боль в кулаке двойная. Я щиплю сквозь зубы и выплёвываю. «Собака!» «Не ругайся!» — требует Скорфус и перебирается на второе моё плечо. Рокочет тихий утробный смех. Я цепинею, забыв даже вздохнуть. Судя по впившимся в тунику и кожаную накидку когтям, мне не послышалось. Скорфус тоже замер, тоже напрягся, и только его мокрый язык продолжает прикасаться с моей шеей. Потом он шепчет. «Хороший знак!» И возвращается к вылизыванию. Медленно, осторожно, я открываю глаза и заставляю себя опустить взгляд. Распростёртый на дне телеги монстр по-прежнему смотрит на меня. По краям тряпки, закрывающей его рот, выступила тёмная, с совсем слабым багровым оттенком жидкость, точно кровь. Глаза немного прояснились, хотя всё ещё больные. Я не то чтобы чувствую жалость, хотя не без этого. «Орфа?» — тихо говорит Скорфус, слетев с меня. Мы поднимаем головы почти одновременно. Сталактейтов больше нет, и вряд ли уже пещера осыплется. Мы почти приехали. С этими словами он перебирается на спину ящерицы, аккуратно, чтобы не задеть ее тонкую, лишенную чешуи и кожу когтями. Самоустраняется паршивец, но я не могу его винить. То, что Скорфус вообще взялся помогать мне, то, что поверил словам слушать, да всё плохо, но без этой твари мне, правда, конец. Уже большая щедрость с его стороны. Важное, ведь когда он только появился, я была уверена, им руководит чистый расчёт. Примерно такой же, как и у любого бродячего животного, пусть даже и полубожественного происхождения. Я смотрю на монстра снова, плавно подаюсь ближе и, глубоко вздохнув, резким движением сдираю повязку с его рта. Да, моё волшебство не работает под подземье, но оно превратилось в физическую силу, какой в гирии у меня нет. Думаю, только это спасло меня от десятка переломов, пока я дралась и считала спиной стены. И позволило ломать огромные сталактиты, как тоненькие соляные сосульки. Вот и теперь... Ткань просто трещит в моей руке, не приходится даже развязывать узел у монстра на затылке. «Дыши», — щедро разрешаю я, хотя сама понимаю глупость. Он и так дышал носом, точнее, остатками носа, больше похожими на провал в черепе. На череп, похоже, и сама голова бугристая, полулысая, ну, разве что на ней многовато кожи, и из затылка тянутся по спине несколько жидких, длинных прядей волос неопределённого оттенка. В этих волосах ползают красноватые черви, боги, надеюсь, вылезают они не из ушей или мозгов. Стаскивая повязку, я ждала рыка, к которому уже почти привыкла, но рыка не было, и нет». Монстр действительно вдыхает, сипло, жадно, булькающе, дёргает подбородком, пытаясь вытереть идущую изо рта кровь о верёвке, а когда не получается, просто свешивает голову влево-вниз. Он глядит всё так же злобно, угрюмо, из подлобья будто молча спрашивая. «Но что, довольна?» Я облизываю губы и он делает тоже. Язык чёрный, раздвоенный. Я поднимаю брови. Поднимает брови или... Надбровные дуги. И он. Дразнит меня. «О, боги! Да это определённо они! Подвижки!» «Перестань!» «Тихо! Тише, чем хотела требую я, и он хмыкает, выдохнув облачко пара. «Хочешь поговорить?» «Молчание, упрямое молчание, а потом веки медленно смыкаются?» «Не хочет! Не хочет, несмотря на развязанный рот!» Могу понять, я бы тоже не стала, да и, если честно, род вообще не имеет тут значения. Ведь пока мы дрались, монстр говорил со мной через мой же рассудок. «Попалась, слабая, ты пропала». Я слышала его смутно, наверное, в половину, не так хорошо, как несчастные жертвы, которых он заманивал в тёмные катакомбы. Волшебство даёт мне защиту от таких вещей, да к тому же... «Я не с подземья, и, возможно, ему чуть сложнее найти бреши в людских умах. Хотя Дрокфу говорили мне, что находили у подземных озёр и человечьи трупы, чудовищно изуродованные, с сожранными внутренностями и лицами. Значит, как-то люди сюда проваливались, не знаю, правда, наши или жители какого-то другого мира. Говорят, их миров много, просто ходить между ними удел богов. Ну, Но... А Скорфус считает, будто подземье с его темнотой, странными жителями и бесконечной протяженностью что-то вроде огромной межмировой кишки, из которой можно выбираться куда угодно, не обязательно в наш мир тысячи правил. Может, в чудесный край, где летают и не взрослеют дети — Может, туда, где люди произошли не от обезьян, а от кошек и свиней а может, туда, где они изобрели себе железных друзей с сердцами из угля. Именно поэтому Скорфус так переживает и тащит нас через кучу пещер. Он очень боится, что мы выйдем куда-то не туда. Он далеко не опытный проводник. «Ты помнишь, кто ты? Помнишь, за что наказан?» спрашиваю я тихо. «Почему-то не хочу, чтобы Скорфус меня слышал». Монстр снова издаёт странный звук, смешок или хмыканье. Глаз не открывает, только слабо дёргается. В моём рассудке тишина, но и эта тишина кажется презрительной, горькой, злой. Конечно же, у монстра тоже есть вопросы к слову «наказан». «А меня ты помнишь?» Звучит глушь и тусклея почти жалобно. «Ненавижу себя». «Вообще не понимаю, зачем мне это всё сейчас?» Уверена Скорфус прав. Нужен другой воздух. Точнее, если хоть что-то и поможет в этой заднице, где я нахожусь, то лишь другой воздух. Продолжать разговор сейчас, только шатать свою выдержку. Бессмысленно. «Помнишь?» Всё равно, повторяю я, слишком громко. Уши с корпуса дёргаются, хоть он и не оглядывается. «Я очень устал». Это в моей голове. Хрипло, прерывисто. У монстра опять даже не получается приоткрыть глаза. Может, я его придушила? Может, тот самый воздух уже становится другим и не нравится ему? Мало ли что с ним случилось, разберёмся чуть позже, если доедем. Я тебя поняла. Он лежит всё так же, чуть склонив голову, и ужаснее всего то, насколько гордая, уязвлённая, человеческая эта пуза. Он напрягает шею, чтобы голова не просто свешивалась, как удохлая птица, чтобы не моталась, когда подпрыгивает телега. Это стоит ему усилий, он их зачем-то прилагает, хотя его веки похожи на лоскуты. Местами в прогалах подгнившей челюсти виднеются зубы, а в волосах, больше похожих на хвосты, ползают черви. Я закрываю глаза, на них опять выступают слезы. «Прости меня, но это то, что я скажу не сейчас».